У дельцов, с которыми он встретился утром, Каупервуд успел почерпнуть нужные ему сведения о чикагских бойнях, о доходах железнодорожных и пароходных компаний, о чрезвычайном вздорожании земельных участков и всякого рода недвижимости об огромном размахе спекуляций зерном, о растущих барышах владельцев отелей и скабинных лавок. Он узнал о существовании различных промышленных компаний. Одна из них строила элеваторы, другая — ветряные мельницы, третья — выпускала вагоны, четвертая — сельскохозяйственные машины, пятая — паровозы. Любая новая отрасль промышленности находила для себя благодатную почву в Чикаго. Из беседы с одним из членов правления торговой палаты которому у него тоже имелось рекомендательное письмо, Каупервуд узнал, что на Чикагской бирже почти не ведется операций с местными акциями. Сделки заключались главным образом на пшеницу, кукурузу и всякого рода зерно. Акциями же предприятий восточных штатов местные дельцы оперировали только на Нью-Йоркской бирже, используя для этой цели арендованные телеграфные линии. Присматриваясь к этим людям, все они были чрезвычайно учтивы и любезны, и каждый, тая про себя свои обширные замыслы и планы, ограничивался лишь общими, ни к чему не обязывающими замечаниями. Каупервуд думал о том, как он преуспеет в этом обществе. На его пути стояло немало препятствий. Никто из этих господ, которые были с ним так предупредительны, не знал, что он недавно вышел из тюрьмы. В какой мере могло это обстоятельство повлиять на их отношение к нему? Никто из них не знал также, что он оставил жену и двоих детей и добивался развода, чтобы сочетаться браком с некой молодой особой, уже присвоившей себе фактически роль его супруги. «Так вы серьезно намерены побывать на Северо-Западе?» с нескрываемым интересом спросил под конец завтрака мистер Рэмбо. «Да, я думаю съездить туда, как только покончу здесь с делами». «В таком случае разрешите познакомить вас с людьми», которые могут быть вашими попутчиками. Большинство из них – здешние жители, но есть несколько приезжих из восточных штатов. Мы едем в четверг специальным вагонам, одни до Фарго, другие до Дулута. Буду очень рад, если вы присоединитесь к нам. Сам я еду до Миннеаполиса, Каупервуд принял предложение и поблагодарил. Затем последовала обстоятельная беседа о пшенице, скоте, строевом лесе, стоимости земельных участков, о неограниченных возможностях для открытия новых предприятий, словом, обо всем, чем манил к себе дельцов северо-запад. Разговор вертелся главным образом вокруг городов, Фарго, Миннеаполиса и Дулута обсуждались с перспективой их промышленного роста, дальнейшего размещения капитала. Мистер Рэмбо, которому принадлежали железные дороги, уже изрезавшие вдоль и поперек этот край, твердо верил в его будущее. Каупервуд, с полуслова улавливая и запоминая все, что ему было нужно, получал весьма ценные сведения. Городские железные дороги, газ, банки и спекуляции с земельными участками — вот что всегда и везде особенно привлекало к себе его внимание. Наконец он ушел, так как ему предстояло еще несколько деловых встреч, но впечатление, произведенное его личностью, не изгладилось с его уходом. Мистер Эдисон, например, и мистер Рэмбо — были искренне убеждены в том, что такого интересного человека им давно не приходилось встречать, ведь он почти ничего не говорил, только слушал.